То ломы разбивались о гранит, То земля, с трудом выкопанная, Сама собой заваливала работников. Напрасно также искали входа в пещеру астролога. Все исчезло. Везде была плотная скала, И нигде ни следа жилища брагима Сила талисманов не пережила отсутствие чародея. Серебряный всадник остался недвижим, с лицом обращенным на то место, где исчез орудивший его. Эльхаджи Мехими Хими понял слишком поздно, что нажил себе непримиримого врага. Печальный он возвратился в Алжир, перечисляя все жертвы, каких напрасно стоил ему странный посетитель, которому он предался с полным доверием. С этого горестного дня его извещали часто, что... Отдаленные звуки незнакомой музыки, смешиваясь с голосом женщины, выходили в известные часы ночи из-под земли. Случилось также, прибавляет легенда, что какой-то пастух, бродя однажды вечером около этого места, заметил в скале луч света, и что, приникнув к щели, он увидел блестящую подземную залу, который которой и Ибрагим, сладостно раскинувшись на богатых подушках, дремал, по убаюкиваемый звуками арфы, на которой играла молодая девушка. Паша поспешил поверить донесение пастуха, но расщельно уже исчезла. Новые разрытия имели также мало успеха. Площадь кудят сабуна на которой должны были находиться копии из дворца и садов Герама, представляло взору по-прежнему пустынное уединение без зелени и тени. Глава шестая. Военная экспедиция алжирских пиратов в 1544-1562 годах. Эфемерное царствование Эль-Хаджи было кратковременно. 21 июня 1544 года Гасан-паша, сын Хейродина, явился под стенами Алжира, начальствуя двенадцатью константинопольскими галерами. Наследник честолюбия отца и поддерживаемой славой его имени ему стоило только показать, чтобы привлечь к себе турецкий гарнизон, которому наскучил начальник слишком дряхлый для замышления и исполнения дерзких планов. Кроме того, хиир находился в апогее своего могущества. Атаманский флот, выстроенный под его начальством в Тулонской гавани, мог явиться для сокрушения строптивого города. Благоразумие и выгода равно присоветовали покорность как вернейшее средство спасения. Алжир отворил ворота. Три года спустя, в июне 1547 года, Гасан-паша, утвердившись в своем владении и замышляя завоевание Тлемсена, собрал три тысячи пехотинцев, турков и ренегатов, тысячу спагов, арабских всадников, и пошел к западу с десятью пушками. Тлемсенский султан, мулей Ахмед, не осмеливался противиться вторжению турков, и покинув город при их приближении, искал у берущего у испанского губернатора графа Алкодетта, с которым заключил союз, обеспеченный заложниками. Граф немедленно отправился в Андалусию, откуда привез восемьсот человек подкрепление, чтобы быть в состоянии сразиться в чистом поле. Предводители арабских племен на оранской территории поспешили на зов его и привели довольно многочисленную конницу, с которой он пошел к тлемсцену Войска Амоля и Ахмеда в числе пяти тысяч всадников тоже соединились с ним, и после трехдневной остановки для устройства этих разнородных сил оранский губернатор двинулся вперед, когда посланный Франциско I привез Гасан-Паше печальную весть о смерти Хейреддина. Турецкий предводитель, пораженный этой потерей, отложил исполнение своих планов до другого времени и заключил мир, главной статьей которого признавал Мулей Ахмеда вассалом испанской короны и обязывался более не тревожить его. Турецкое войско, искренне привязанное к Хейреддину, два дня оплакивало его. По прошествии их Гасан Паша, одетый в траур,